В это время лепись сидела на ветке дерева и осматривала поле битвы. Она была жрицей и с самого начала понимала, что не может присоединиться к ближнему бою в темном лесу, где люди ничего толком не видят. Конечно, если верят, она будет убивать вражеских солдат лучше, чем кто-либо другой, но тогда на нее будут с подозрением смотреть как на жрицу. Жрицы почти никогда не появлялись на поле боя, и уж точно на передовой обычно не оставались в безопасности в тыло. «Обычные жрецы тут не смогли бы себя защитить». «Если не можешь сражаться, лучше бежать». Но Лепис не могла бросить рора на одного, потому решила отступить туда, куда никто не сунется. Для жрицы было слишком расторопно забраться на дерево и усеться на толстую ветку, но, к счастью, в темноте ее никто не заметил, а даже если бы её видели, девушка сказала бы, что она просто очень легкая. Лепис наблюдала сверху, потому быстро заметила изменения, И когда она услышала тревожный звоночек в голове, с краю леса произошел взрыв, и девушка поняла, что происходит что-то опасное и времени мало. «Господин Роран, прошу прощения!» Она поняла, где находится Роран. Потому Светка соскочила прямо к нему, прежде чем мужчина что-то сказал, она взяла его за плечо и оттащила назад. Роран удивился тому, что девушка внезапно оттащила его, но перед этим она ощутила что-то странное, И при учете поведения девушки понял, что что-то происходит, и не стал жаловаться. По пути он схватил за плечо голову и потянул за собой. Чего? Похоже, женщина еще ничего не заметила, потому сразу же принялась возражать, но когда они оказались на земле, темную ночь заволокло алое сияние. ⁇ Живо, задержи дыхание! ⁇⁇ непривычно крикнул знакомый голос. Считая, что Лепис ощутила нечто опасное, Рорен закрыл глаза и задержал дыхание. Сразу его накрыли ляписы гула, а сам он ощутил жар вокруг и подумал, что, возможно, сейчас умрет. При такой температуре люди просто не выживали. Если горло и грудь выгорят, человек умрет в страданиях. Но тут обжигающий жар вокруг рорана пропал. Он осторожно открыл глаза и увидел, прикрывающих его лепис и Гулу, но все остальное было окрашено алым. В месте, где люди не могли выжить, Роран не знал радоваться или удивляться тому, что он не умер, но сильнее всего его внимание привлекло то, что девушки напряженно смотрели в одно место. Что это сейчас было? Чтобы заговорить, надо было вдохнуть. При том, что все вокруг было огнено красным, это могло стоить жизни. Но Рорану почему-то показалось, что все будет в порядке, к тому же он не мог вечно задерживать дыхание, а продолжавшая куда-то смотреть ляпе с напряженным голосом ответила. Нечто. «Невероятная пришла!» Она снова говорила как обычно и следом продолжила Гула. «Хотелось бы знать, что она здесь делает!» Самоуверенности в голосе женщины не ощущалось. Урорн подумал, что там было нечто опасное и понял, что рядом Луксерия уже не было. Сомнительно, что он умер, но при том, что Лепис и Гула лишились преимущества, вряд ли мужчина остался невредим. И тут точно в противовес его представлениям зазвучал голос молодой девушки. Что? Я обязан на это отвечать? Голо, А ты все так же бесишь. Еще и не горишь почему-то. Голос был девичьим, но манера речи была скорее мужской. Не вставай, я не удержу большой барьер. Ророн попытался встать, но Лепис его остановила. Мужчина кивнул, приподнимая верхнюю часть тела. Он слегка подталкивал девушек, которые все еще были на нем, и посмотрел в красноту. Голос и правда принадлежал молодой девушке. Худая фигура, светлые волосы до плеч, каштановая юбка в клетку до колен, темно синий жилет поверх белой рубашки. К тому же на груди была большая брошь, которой застегивался красный плащ. Ее вполне можно было назвать красавицей. Но вот улыбку на ее лице красивой было не назвать. Глаза, направленные на Рорена и остальных, точно не видели в них живых существ. «Госпожа Гула, она твоя знакомая?» «Думаю, ты и сама уже должна была догадаться, но да, знакомая». Не сводя взгляда с девушки, они переговаривались. Злое божество ярости, Рейс сатания! С виду ребенок носила атаки выше, чем у остальных злых божеств. И чего она внезапно напала? Слушая объяснение гулы, Арора насматривался по сторонам. Причины мужчина не знал, но все вокруг было алом, а деревья попросту выгорали. Конечно же, огонь достал обе армии, и тут и там лежавшие на земле черные сгустки, кажется, до недавнего времени были людьми. «Неужели ты на стороне королевства? «И что, если я скажу «да»?» Она скрестила руки на груди и высокомерно посмотрела на них. Хоть вокруг был огонь, он не оказывал никакого влияния на волосы и одежду девушки. А это значило, что именно она была причиной пожарища, но Рорен не мог найти связь между разворачивающимся хаосом и этой девушкой. «Ты совсем дура?» «Не знаю, почему ты на стороне королевства, но ты задела не только армию империи, но и королевство!» После слов Гулы с ужасом осмотрелся. Он посмотрел, какой ущерб нанесла девушка. Деревьев вокруг не осталось. За один миг она выжгла большой участок земли. Если она не сделала ничего, чтобы солдаты королевства ушли, то, скорее всего, и их достал пожар. «Ты союзников сожгла?» «Союзников? Каких?» Рейс ответила Рорану с искренней задачностью. Он потерял дар речи, а девушка заговорила так, будто насмехалась. «Мой союзник — лишь я. Армия королевства — лишь инструмент, который я использую, чтобы достичь своей цели. Если мешают, я сожгу их. Ну, не зря мы злые божества. И все же, почему ты на стороне королевства? Как я поняла, здесь находятся выжившие из той страны, что сделано с такими. Ты понимаешь это? Да, похоже, так и есть. Он и сам так сказал». Спокойно признала Рейс. Гула широко открыла глаза и лишилась дара речи, а собеседница, похоже, это забавляла, и она рассмеялась. Меня не волнует, является ли этот черный выжившим или нет. Что? Я живу, чтобы было весело. я мне черный и предложил. Вот ей работаю с ним сообща. Думая о том, что внешность бывает обманчивой, приподнявшийся Роран обратился к Сене внутри себя. За барьером лепест все еще было красным. И вряд ли они могли просто справиться с этой ситуацией. Можно что-то сделать? Можно, но уверенности нет. Я не уверена, что мы справимся с этим злым божеством. Уверенности в сцене не ощущалось, но Рорен попросил ее использовать силу. Конечно, оставался вопрос, насколько можно было положиться на нее. но лучше так, чем быть неспособным ни на что. Магическое ли это пламя или физическое, его можно ослабить истощением энергии. А еще можно закрыть тело братика защитной магией. Сойдет. Пока мы что-то не сделаем с ней, нам отсюда не сбежать. И времени у нас немного. Не похоже, что это злое божество теряет силы. Если сможем привлечь ее внимание, дальше уже Гулы и Лепис как-нибудь справятся. Урорен хотел положиться на других, но не нашел вариантов, как можно переломить ситуацию. Пути для побега тоже не было, так что оставалось лишь это. Он ожидал, что Лепис и Гула что-то сделают, но для этого он сам должен был выиграть время. Прислушиваясь к разговору Гулы и Лепис, он жал меч и поднялся».